Глава 4. Следующий день ничем не отличался от предыдущих, но на нём оборвалась эта необычная октябрьская жара. Когда я приехал на работу, с запада доносились раскаты грома, там же громоздились чёрные облака. К ночи они надвинулись, и мы видели вылетающие из них бело-голубые трезубцы молнии. Примерно в десять вечера над округом Терпинг пронёсся смерч, убил четверых и сорвал крышу с конюшни в Тефлоне. Гроза и сильный ветер обрушились и на холодную гору. Потом мне подумалось, что даже небеса протестовали против скверной смерти Эдуарда Делла А начиналось всё очень даже хорошо. День у Делла прошёл спокойно. Иногда он играл с мистером Джинглисом, но в основном лежал, поглаживая его по шёрстке. Уэртон пару раз пытался поднять бучу. Однажды начал орать делу о мышь которыми они наедятся после того, как счастливчик Пьер отправится исполнять ту-степ в ад. Но маленький француз не отреагировал, и Уэртон, решив, что больше ему сказать нечего, заткнулся. В четверть одиннадцатого прибыл брат Шустер и порадовал нас, заявив, что будет молиться с делом на французском. Мы восприняли его слова как добрый знак. К сожалению... Мы ошиблись. К одиннадцати потянулись свидетели. Говорили они главным образом о погоде. Некоторые высказывали опасения не придётся ли откладывать казнь из-за отключения электричества. Никто из них, похоже, не знал, что старая замыкалка работает от автономного генератора, и помешать представлению может только прямое попадание молнии На этот раз в щитовую отрядили Гарри — Поэтому он, бил Додж и Перси Уэтмор по совместительству стали капельдинерами, показывали приглашённым их место, вежливо спрашивали, не принести ли им стакан прохладительного напитка или воды. Присутствовали две женщины — сестра девушки, которую изнасиловал и убил Делакруа, и мать мужчины, погибшего в огне, крупная, дебелая, решительно настроенная дама. «Она надеется», — заявила эта дама Гарри Тервеллигеру, «что тот, кто должен сегодня умереть, дрожит от страха, зная, какая его ждёт судьба, ибо костры ада разожжены, и дьявол уже раскрыл ему свои объятия». А потом она внезапно разрыдалась и уткнулась в огромный, с наволочку носовой платок. Гром, раската которого не могла заглушить металлическая крыша, гремел всё сильнее и ближе. Люди переглядывались, чувствуя себя не в своей тарелке. Мужчины, все при галстуках, не слишком уместных в столь поздний час, вытирали потные лица. Кладовая за день накалилась, как печь. И, разумеется, они старались не смотреть на старую замыкалку. Возможно, раньше они отпускали на сей предмет шуточки, но к половине двенадцатого всё это осталось в прошлом. Понятно, конечно, что приговорённым к смерти, которым предстоит сесть на этот дубовый стул, не до смеха. Но не только у них сползает с лица улыбка, когда подходит время казни. Не очень-то легко смотреть на человека, сидящего на возвышении с привязанными к стулу руками и ногами. Так что свидетели по большей части молчали, а когда грянул особенно громкий раскат грома, сестра жертвы Делакруа даже вскрикнула. Последним занял своё место Кёртис Андерсон, замещавший начальника тюрьмы Мурса. В половине двенадцатого я подошёл к камере Делла Круа в сопровождении Зверюги и Дина. Делл сидел на койке, мистер Джинглис у него на колене. Мышонок тянулся головой к лицу приговорённого, его маленькие глазки-бусинки смотрели в одну точку. Делла Круа гладил головку мистера Джинглиса между ушами. Крупные слёзы катились по лицу Дэла, и именно от них не отрывал взгляда мистер Джинглес. Дэл вскинул голову на звук наших шагов, бледный как мел. Я скорее почувствовал, чем увидел, что Джон Коффи стоит у решётки своей камеры. Дэл скривился, когда ключи заскрежетали в одном, а потом и во втором замке, но сдержался, продолжая поглаживать головку мистера Джинглеса. Отмкнув замки, я откатил дверь в сторону. Привет, босс Эджкомб, поздоровался Дел. привет, парни. Скажи привет мистер Джинглис. Но мистер Джинглис продолжал пристально вглядываться в лицо невысокого лысоватого мужчины, словно пытаясь понять, от чего по его щекам катятся слёзы. Раскрашенная катушка лежала в коробке из-под сигар. Она положена туда в последний раз, — подумал я, — и у меня защемило сердце. Эдуард Делакруа. Как сотрудник суда... Босс Эджкомп. Я хотел было продолжить, но в последний момент передумал. — Чего тебе, Дел? — он протянул мне мышонка. — Возьмите, позаботьтесь о мистере Джинглесе. — Дел, не думаю, что он пойдёт ко мне, он... «Мэуи, он говорит, что пойдёт». «Конечно, французский». «Он говорит, что знает о вас босс Эджкомп, и вы отвезёте его в то место во Флориде, где мыши показывают разные трюки. Он говорит, что доверяет вам». Долокруа ещё выше поднял руку. «И будь я проклят, если мышонок не прыгнул с его ладони мне на плечо». Такой лёгонький, что его веса я не почувствовал, а вот жар его маленького тельца прошёл сквозь ткань униформы. «Босс, не давайте его в обиду. Не позволяйте никому причинить вред моей мышки «Не волнуйся, дал не позволю». Но думал я о другом. Что же мне сейчас делать с мистером Джинглесом? Не мог же я ввести Делакруа в кладовую, где сидели десятки людей с мышонком на плече? «Я его подержу, босс», — пророкотал голос за моей спиной. Голос Джона Коффи. Раздался он сразу же после моего невысказанного вопроса, словно Коффи отвечал на него, прочитав мои мысли. «Пока, если Делл не возражает». Делла Круа облегчённо кивнул. «Да, пусть он побудет у тебя, Джон. Пока не закончится эта суета, а потом...» Его взгляд вернулся ко мне из зверюги. «Вы отвезете его во Флориду, в этот Маусвилл?» «Да, скорее всего, мы с Полом повезем его вместе». Произнося эти слова, зверюга наблюдал, как мистер Джинглис перебирается с моего плеча на протянутую руку Джона Коффи. Проделал он все это добровольно, не боясь, безо всякого принуждения, точно так же, как перешел с руки Делакруа на мое плечо используем часть отпуска правда пол я кивнул кивнула до круа его глаза блеснули а по лицу пробежала тень улыбки люди будут платить по десяти центов чтобы посмотреть на него дети по два цента так босс хоуэлл совершенно верно дел ви хороший человек босс хоуэл Вы тоже босседджкомб вы иногда на меня кричите, но лишь в случае крайней необходимости вы все хорошие люди за исключением этого перси Жаль что я не встретился с вами в другом месте не сейчас и не здесь Я должен тебе кое-что сказать пырнул я разговор в нужное росло перед тем как мы выйдем из камеры «Ничего особенного, но это часть моей работы. Ты готов?» «Уи, мсье», — oui, Делакруа посмотрел на мистера Джинглиса, устроившегося на широком плече Джона Кофи. «Ариво, мой ami», — слёзы покатились ещё быстрее. «Я тебя люблю, мальчик». «Да, месье. прощай, дружок. Я люблю тебя, милый французский». И он послал мышке воздушный поцелуй. Нелепый, может, даже гротескный. В другой ситуации возможно, но здесь вполне уместный. Я взглянул на Дина, но тут же отвёл глаза. Дин смотрел в сторону изолятора и как-то странно улыбался. Я понял, что он вот-вот заплачет. Что же касается меня, то я пробубнил положенное насчёт сотрудника суда и прочего, после чего Делакруа в последний раз вышел из камеры. «Одну секунду, босс!» Остановил меня зверюга и проинспектировал макушку Делакруа, после чего удовлетворённо кивнул и хлопнул Делакруа по плечу. Всё лишнее сбрили. В путь. И Эдуард Делакруа в последний раз прошагал по зелёной миле с потёками пота и слёз на щеках, под раскаты грома. Зверюга шёл слева от осуждённого, я справа, Дин сзади. Шустер ждал в моём кабинете, тут же стояли надзиратели Рингголд и Бэтл. Шустер посмотрел на Делла, улыбнулся, затем обратился к нему по-французски. Мне показалось, что священник сильно коверкает слова, но родной язык подействовал магически. Делл улыбнулся в ответ, подошёл к Шустеру, обнял, прижал к груди. Ринголд и Беттл шагнули вперёд, чтобы оторвать осуждённого от священника, но я остановил их взмахом руки. Шустер выслушал французский монолог Делла, перемежаемый всхлипываниями кивнул, словно всё понял, в свою очередь похлопал его по спине и взглянул на меня через его плечо. «Я не понимаю четверти того, что он говорит». «Не думаю, что это имеет хоть какое-то значение», — буркнул Зверюга. «Полностью с вами согласен, сын мой», — с улыбкой ответил Шустер. Из всех священников, что перебывали в блоке Е, он был лучшим. И только сейчас до меня дошло, что я понятия не имею, как сложился его жизненный путь. Надеюсь, несмотря ни на что, он сохранил свою веру». Шустер вместе с Делакруа опустился на колени, затем сложил руки перед собой. Делакруа последовал его примеру. «Нот пер, кэто сью!» — затянул Шустер, и Делакруа присоединился к молитве. «Отче наш, иже еси на небесе, французский». Они произнесли её по-французски, закончив, как положено, «Мэ де ливра дю маль, а инси суатиль». «Освободи нас от зла, и да будет так, французский». К тому времени слёзы Делла высохли, он заметно успокоился. Затем последовало несколько стров по-английски, после чего Шустер хотел подняться, но Делла Круа удержал его, что-то сказав по-французски. Шустер выслушал, нахмурился. Делл добавил ещё пару фраз и с надеждой воззрился на священника. Шустер повернулся ко мне. «Он хочет произнести ещё одну молитву, с которой я не могу ему помочь, не являясь католиком. Ничего?» Я взглянул на настенные часы. До полуночи ещё семнадцать минут. «О, хорошо, но пусть поторапливается. Нам нельзя выбиваться из графика, знаете ли. Да не волнуйтесь». Шустер повернулся к Деллу, кивнул. Делл закрыл глаза, но ни слова не сорвалось с его уст. Брови его сошлись у переносицы, и я понял, что он роется в памяти, силясь отыскать то, что хранилось там без дела много лет. Я вновь взглянул на часы, хотел уже сказать, что нам пора, но зверюга дернул меня за рукав и покачал головой. Тут Делл заговорил быстро, напевно, и французский его звучал нежно и чувственно. Marie, je vous salue Marie, oui, pleine de grâce. La seigneur est avec vous. Vous êtes bénie toutes les femmes. Ô mon cher Jésus, les fruits de vos entrailles, hé béni. Marie, j'abrace à toi, Marie notre miséricordieuse, que prébude le Seigneur avec toi. Tu es bénie parmi et mon cher Jésus, fruit de ton bienheureux ventre. снова плакал, но думаю, не замечал этого. Sainte Marie, o oh, ma Mère, Mère de Dieu, prie pour moi, prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant est l'heure, l'heure de notre mort, l'heure de mon mort. Svaita Maria, o Mate m'a, Maria, Mate-Boga m'ego, molis za me, molis za nas, grèšnikov, nyni prisne, i prisno i v čas naszej smerci. И в час моей смерти, французский. Он глубоко вздохнул. Анси суатил. Да будет так, французский. Молния полыхнула в окно бело-голубым светом, когда де Лакруа поднимался с колен. Все подпрыгнули или вздрогнули от неожиданности, за исключением де Лакруа, всё ещё погружённого в древнюю молитву. Он вытянул перед собой руку, не глядя, не зная, к чему она прикоснётся. Сделав шаг вперёд, зверюга пожал руку Делакруа. Тот посмотрел на него и чуть улыбнулся. «Ну, -э, мы французский», — начал он, замолчал и перешёл на английский. Э, «Теперь мы можем идти, босс Хоуэлл, босс Эджкомп. С Богом я договорился». «Это хорошо», — отозвался я, гадая, что будет думать Делакруа о договоре с Богом через двадцать минут после экзекуции. Мне оставалось лишь надеяться, что его последнюю молитву услышали, и Пресвятая Дева Мария молится за него всей душой и сердцем, потому что Эдуард Делла насильник и убийца, мог рассчитывать только на её заступничество. А за окном вновь громыхнуло. «Пошли, Делл. Осталось немного». «Хорошо, босс, это хорошо, потому что я больше не боюсь». Говорил он одно, да вот в глазах я читал другое. Боялся он, и тут ему не могли помочь ни наш Создатель, ни Дева Мария. Они все боялись, когда подходили к краю зелёного ковра, чтобы нырнуть в низкую дверь. «Остановись внизу», — шёпотом предупредил я Делла, когда мы входили в кладовую, но мог бы этого не говорить. Он остановился, спустившись с последней ступени, И просто остолбенел, увидев стоящего на возвышении Перси Уэтмора с ведром с губкой у одной ноги и телефонным аппаратом, напрямую соединённым с кабинетом губернатора на уровне правого плеча. «Нет!» — в ужасе выдохнул Делл. «Нет, нет, только не он!» «Иди», — легонько подтолкнул его зверюга. «Смотри только на меня и Пола. Забудь, что он здесь. Но...» Люди уже начали оборачиваться на нас, но я чуть развернулся и ухватил Делла Круа за левый локоть, так, чтобы никто этого не видел. «Возьми себя в руки», — говорил я, не размыкая губ, так что слышали меня только дел и, возможно, Зверюга. Большинство этих людей запомнят только одно — как ты держался, предстань перед ними в лучшем виде. Тут громыхнуло от души так что завибрировала металлическая крыша кладовой. Перси подпрыгнул, словно кто-то пощекотал его, а дел пренебрежительно хохотнул. «Грохнет чуть громче, так он опять надует штаны». дел расправил плечи, было бы что расправлять. «Пошли, покончим с этим». Мы направились к возвышению. Деллокруа нервно поглядывал на свидетелей, их собралось человек двадцать пять. «Мы, Зверюга, Дина и я...» Смотрели на старую замыкалку. Ничего необычного я не заметил. Бросил вопросительный взгляд на Персии, а тот скорчил гримасу, как бы говоря, «Вас интересует, всё ли в порядке? Естественно, всё». Оставалось лишь надеяться, что так оно и есть. Зверюга и я автоматически поддержали Делакруа под локти, когда тот поднимался на возвышение. От пола оно отстояло всего на 8 дюймов но многие из приговорённых, даже самые крепкие, бывало, не могли взять без посторонней помощи эту последнюю в их жизни высоту. Дэл, однако, взял. На мгновение замер перед стулом, Перси он полностью игнорировал, а потом выговорил, словно представляясь. сем Вот и я, французский. Перси потянулся к нему, но Дэлла Круа повернулся и сел сам. Я опустился на колено у его левой ноги, зверюгу у правой. Принял предписанные инструкции меры. О них я уже упоминал, дабы защитить промежность и шею. Охватил хомутом ногу Делла. Вновь громыхнуло. Теперь уже подпрыгнул я. Глаза заливало едким потом. Почему-то я думал о Маусвилле, куда взрослых пускают за 10 центов, а детей — за 2 цента. Тех, кто хочет посмотреть на мистера Джинглиса через плексигласовое стекло. Хомут никак не застёгивался. Воздух со свистом вырывался из лёгких Дэла, которым через четыре минуты предстояло превратиться в два обугленных мешка. В этот момент как-то забылось, что он убил полдюжины человек. Дин наклонился ко мне и прошептал. «Что с тобой, Пол?» «Я не могу». И тут замок защелкнулся, наверное, прищемив кожу на ноге Делла, потому что тот зашипел от боли. «Извини», — вырвалось у меня. А, «Все нормально, босс», — ответил Делл. «Если и поболит, то недолго». У зверюги хомут был массивнее из-за встроенного в него электрода. Времени на то, чтобы закрыть замок, всегда уходило больше, так что на этот раз мы поднялись практически синхронно. Дин закрепил левую руку Делла, перси — правую. Я приготовился помочь Перси, но он справился с замком лучше моего. Я видел, что дел дрожит всем телом, словно через него уже пропускают ток малой мощности. До моих ноздрей долетел и запах его пота. Сильный и резкий. Такой иной раз идёт от рассола. Дин кивнул Перси. Тот обернулся через плечо. Я увидел свежий порез от бритья на его челюсти. И Тихону твёрдо произнёс. «Позиция один». Послышалось гудение. Точно так же гудит старый холодильник, если не срабатывает реле. И лампы в кладовой вспыхнули ярче. Делл дёрнулся. Руки его сжали края подлокотников с такой силой, что побелели костяшки пальцев, глаза бегали из стороны в сторону, дыхание участилось. «Спокойно», — прошептал зверюга. «Спокойно, дел Держись, пока всё хорошо». «Эй, парни!» — звенело у меня в ушах. «Подойдите и посмотрите, что выделывает мистер Джинглес!» А над головой опять громыхнуло. Перси с важным видом выступил вперёд. Свершилось. Наконец-то он оказался в центре внимания. Все взгляды сосредоточились на нём. Все, кроме одного. Делакруа, увидев, кто стоит перед ним, уставился на свои колени. Я мог бы поспорить на последний доллар, что Перси собьется и не сможет сказать то, что полагается. Но он произнес положенную речь без единой запинки, на удивление ровным и спокойным голосом. «Эдуард де Лакруа, вы приговорены к смерти на электрическом стуле. Приговор вынесен присяжными и утвержден судьей. Господи, спаси народ нашего штата!» «Вы хотите что-нибудь сказать перед тем, как приговор будет приведён в исполнении?» Делл попытался, но сначала с его губ слетали лишь бессвязные звуки. Перси презрительно усмехнулся, и я едва сдержался. Так мне хотелось его пристрелить. Делл, однако, совладал с нервами и заговорил. «Я сожалею о том, что сделал. Я отдал бы всё, чтобы повернуть часы назад». «Но это невозможно. Так что теперь...» Гром над головой прогремел с такой силой, словно рядом взорвалась бочка пороха. Делл подпрыгнул, насколько позволяли хомуты. Глаза его ярко блестели на мокром от слёз лице. «Так что теперь я должен заплатить за содеянное. Да простит меня Бог!» Он облизнул губы и посмотрел на зверюгу. «Не забудьте ваши обещания насчёт мистера Джинглиса», — шёпотом уже только для нас добавил он. «Не волнуйся, не забудем». Я похлопал Делла по холодной, как лёд, руке. «Он отправится в Маусвилл». «Чёрт Ас-2!» — оборвал меня Перси. Он закреплял ремень на груди Делла Круа и говорил уголком рта, не двигая губами. «Нет такого места». Это сказочка, придуманная для того, чтобы ты сидел тихо. Тебе следует знать об этом, гомик». Страдание, застывшее в глазах Делакруа, подсказало мне, что он, конечно, догадывался об этом, но оставил бы эти мысли при себе, если б не Перси. Я яростно уставился на него, а он ответил мне холодным взглядом, как бы спрашивая «Ну и что же я собираюсь делать?». Перси, конечно, держал меня за горло. Ничего я не мог сделать. Во всяком случае, в этот момент, на глазах двадцати пяти свидетелей из Делла Круа, которому через несколько мгновений предстояло перейти в мир иной, не оставалось ничего другого, как продолжать. Перси взял с крюка мешок-маску и натянул на голову Делла, оставив одну выбритую макушку. Теперь следовало достать губку и уложить её в колпак, И вот тут Перси впервые отступил от заведённого порядка. Вместо того, чтобы наклониться и достать из ведра губку, он взял колпак, висевший на спинке электрического стула, и наклонился уже с ним. Другими словами, вместо того, чтобы поднести губку к колпаку, что выглядело более логичным, он поднёс колпак к губке. Я слишком расстроился, чтобы обратить на это внимание и тут же понять, что-то не так — Пожалуй, то была единственная казнь, когда ситуация полностью вышла у меня из-под контроля. А зверюга? Так тот просто не желал смотреть на Перси. Наклонившись над ведром, Перси развернулся так, чтобы мы не могли видеть, что он там творит. Потом выпрямился с колпаком и торчащим из-под него краем губки. Зверюга смотрел теперь на чёрную материю, облегающую лицо дела Тот широко открыл рот, жадно хватая воздух. На лбу зверюги, на висках выступили большие капли пота. Такого на экзекуции я за ним не замечал. И Дин стоял какой-то посеревший, словно его мутило. И он думал только о том, как бы не расстаться с ужином. Теперь-то я знаю, в чём причина. Мы все чувствовали, что-то не так. Да только не могли определить, что именно. Никто из нас не знал тогда о вопросах, которые Перси задавал Джеку Ван Хею. Задавал он их много, я думаю, главным образом для того, чтобы среди них затерялись ключевые. А интересовало Перси, я в этом уверен, на все сто процентов. Только одно — губка. Предназначение губки. Почему её замачивают в соляном растворе и что произойдёт, если её не замочить? Что произойдёт, если губка останется сухой? Перси нахлобучил колпак на голову Делла. Маленький француз подпрыгнул и громко застонал. Некоторые свидетели заёрзали на стульях. Дин шагнул вперёд, чтобы помочь с ремешком, но Перси коротким взглядом остановил его. Дин подчинился, и тут же прогремел очередной раскат грома. По крыше забарабанили первые капли дождя. Словно кто-то начал швырять горсти камней в жестяной таз. Перси сам закрепил ремешок под подбородком Делакруа. Вы, разумеется, слышали, как люди, рассказывая о чём-то ужасном, случившемся у них на глазах, говорят, у меня кровь застыла в жилах. Естественно, все мы такое слышали. Но лично со мной такое произошло лишь единожды, в ту самую октябрьскую грозовую ночь, примерно через 10 секунд после полуночи. И вызвало это ощущение не торжествующая физиономия Перси, когда тот отходил от сжавшейся на старой замыкалке фигуры в маске, в колпаке, с привязанными руками и ногами. Причина заключалась в другом. Я не заметил того, что следовало заметить. По щекам из-под колпака не лилась вода. И вот тут я всё понял. «Эдуард де Лакруа», — вещал Перси, — «электрический ток будет проходить через ваше тело, пока вы не умрёте, согласно законам этого штата». Я посмотрел на зверюгу. Сердце моё схватило с такой силой, что боль, вызванную урологической инфекцией, я бы почёл за счастье. «Губка сухая». Вроде бы я произнёс эти слова, но он меня не услышал. Покачал головой, показывая, что не понимает, и вновь повернулся к Делакруа. Я протянул руку, чтобы схватить перси за локоть, но тот подался вперёд, одарив меня коротким взглядом. Очень коротким, но сказавшим мне всё. Потом он лгал или говорил лишь часть правды, пусть и убедительно, во всяком случае ответственные лица ему поверили, но я знал истину. Если Перси что-то интересовало, он становился отличным учеником, впитывая каждую крупицу знаний. И он слушал внимательно, когда Джек Ван Хэй рассказывал, как пропитанная соляным раствором губка словно собирает электрический ток, направляя его в мозг на манер электрической пули. Да, Перси отдавал себе полный отчет в том, что делал. Пожалуй, я поверил ему, когда он сказал, что и представить себе не мог, как далеко всё зайдёт. Но в том, что губку он не смочил сознательно, сомнений у меня нет. Однако что я мог поделать, кроме как крикнуть Джеку Ван Хэю, не поворачивая рубильник? В присутствии исполняющего обязанности начальника тюрьмы и 25 свидетелей. Я бы и крикнул, если бы Перси дал мне ещё пять секунд, но Перси мне их не дал. «Да помилует Бог вашу душу!» — бросил он замершему от страха Делакруа и повернулся к забранному сеткой окну, за которым стояли Гарри и Джек. Последний положил руку на рубильник, называемый феном старушки мобел. Доктор стоял справа от окна, уставившись на чёрный саквояж, лежащий у его ног. «Позиция 2. В первые мгновения не произошло ничего необычного. Гудение стало громче, тело Делла прижало к кремням А потом всё пошло наперекосяк. Устойчивость гудения нарушилась, появились какие-то провалы. Добавился хруст, словно кто-то мял целлофан. Появился отвратительный запах. Я не понял, не понял, что горят волосы и губка, пока не увидел синие струйки дыма, которые поползли из-под колпака. Шёл дым и через дыру в верхней части колпака, где к нему присоединился провод. Точно так же выходит дым из индейского вигвама. На электрическом стуле Делакруа начал извиваться и дёргаться. Его закрытое маской лицо моталось из стороны в сторону. Ноги поднимались и опускались, как поршни двигателя, вырываясь из хомутов. Над головой гремел гром, дождь всё сильнее барабанил по крыше и Я посмотрел на Дина Стентона. Он ответил мне диким взглядом. Под колпаком что-то хлопнуло. Так лопаются сосновые шишки, брошенные в разожжённый костёр. Дым уже просачивался сквозь маску. Я бросился вперёд, к забранному сеткой окошку, которая отделяла нас от щитовой. Но Брут Хоуэлл схватил меня за локоть и сжал пальцы с такой силой, что моя рука онемела. Лицо его побелело, как полотно, но не от паники. Он-то как раз полностью сохранял самообладание. «Не останавливай Джека!» — шепнул зверюга. «Делай что угодно, только не останавливай Джека! Поздно!» Когда Делакруа начал кричать, свидетели поначалу не услышали его. Дождь отплясывал на крыше бешеный танец, непрерывно гремел гром. Но мы, стоявшие на платформе, слышали, слышали все вопли боли, доносящиеся из-под маски — Крики животного, пойманного в огненную западню. Гудение, идущее от колпака, то и дело обрывалось странными звуками, напоминающими радиопомехи. Делакруа бился на стуле, как рыба об лёд, с такой силой наваливаясь на ремень, что тот едва не лопался. Всё возвышение, на котором стоял электрический стул, ходило ходуном. И электрический ток, похоже, прошибал то одну часть его тела, то другую. Я услышал, как хряснула кость в его правом плече, словно по деревянному ящику ударили кувалдой. Промежность его штанов, пребывающая в непрерывном движении, ноги-то как поршни, ходили взад-вперед, потемнело Вот тут он завопил так, что его короткие пронзительные вопли перекрыли шум дождя и раскаты грома. «Что с ним происходит?» — воскликнул кто-то из свидетелей. «А выдержит ли хомуты? Господи, ну и запах! Фу!» «Такое случается всегда?» — поинтересовался женский голос. Делакруа бросала вперёд, откидывала назад, вновь кидала на ремень, и снова он отлетал на спинку электрического стула. Перси смотрел на него с отвисшей от ужаса челюстью. Он, разумеется, чего-то ждал, но только не такого. Маска вспыхнула на лице Делакруа. К запаху горящих волос и губки присоединился запах горящей крови. Зверюга схватил ведро, в котором лежала губка, естественно, пустое, и бросился к раковине в углу. «Не выключит ли мне ток, Пол?» — крикнул Ван Хэй через сетку окна. Голос его дрожал. «Не следует...» «Нет!» — оборвал его я. Зверюга сразу всё понял. До меня дошло чуть позже. Мы должны довести экзекуцию до конца. Как бы это всё не отразилось на дальнейшей жизни каждого из нас, от нас требовалось одно — покончить с Делакруа. «Не выключай ток! Ради бога, не выключай!» Я повернулся к зверюге, не обращая внимания на свидетелей. Кто-то из них поднялся, некоторые кричали. «Прекрати!» — проорал я ему. «Никакой воды! Никакой воды! Ты рехнулся!» Зверюга повернулся ко мне, и тут у него, видимо, прочистились мозги. Полить водой человека, находящегося под током? Да уж, превосходная идея. Зверюга огляделся, увидел химический огнетушитель, висевший на стене, и схватил его. «Молодец!» Тем временем маска свалилась с Делакруа, открыв лицо, ставшее более чёрным, чем у Джона Кофи. Глаза, теперь бесформенные шары белого желе, выскочили из орбиты, лежали на щеках. Брови и ресницы исчезли, начали гореть веки. Дым поднимался из открытого выреза рубашки электрический ток гудел и гудел, перемежаясь с треском помех. Дин двинулся к старой замыкалке, как мне показалось, чтобы руками сбить огонь с рубашки Делла. Я так дёрнул его, что едва не сшиб с ног. Коснуться в такой момент Делла — всё равно, что взяться за оголённый провод. Я не поворачивался, чтобы не видеть, что творится за нашими спинами. По доносящимся криком чувствовалось, что там разверся ад. Падали стулья, люди орали, женский голос визжал. «Остановите это! Остановите! Разве вы не видите, что с него хватит?» Кертис Андерсон схватил меня за плечо, спрашивая, «Что происходит? Что происходит? Черт побери! Почему я не даю команду отключить ток?» «Потому что я не могу», — ответил я. «Мы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться на полпути. Неужели это не ясно? Все будет кончено через несколько секунд!» Но прошло две минуты, прежде чем все закончилось. Две самые длинные минуты в моей жизни, большую часть которых, как мне показалось, Делакруа оставался в сознании. Он вопил и дергался. Дым вырывался из его рта и ноздрей, губы стали фиолетовыми, как зрелая слива. Дым поднимался с языка, как он поднимается с раскаленной сковородки, на которую налито масло. Все пуговицы на рубашке сгорели или оплавились. Майка не загорелась, но обуглилась, и дым просачивался сквозь неё, Горели волосы на груди». За нашими спинами люди бросились к двери. Открыть её они не смогли, всё-таки это тюрьма. Поэтому сгрудились возле неё, ожидая, пока круа окончательно прожарится. «Меня поджаривают!» — кричал старик два Двазуба, когда мы репетировали казнь Арлена Биттербака. «Поджаривают! Индейка уже готова!» А над кладовой яростно бушевала гроза, гремел гром. Потоки дождя обрушивались на металлическую крышу. В какой-то момент я вспомнил о докторе и поискал его взглядом. Нашёл на том же месте, лежащего на полу около чёрного саквояжа. Он лишился чувств. Подошёл зверюга и встал рядом со мной с огнетушителем в руках. «Рано», — шепнул я. «Знаю», — ответил он. Мы поискали взглядом Перси, обнаружили его за старой замыкалкой, остолбеневшего с огромными как плошки глазами и рукой прижатой карту Наконец, Делакруа тяжело осел, голова упала на плечо. Тело его ещё подрагивало, но такое мы видели и раньше, эффект проходящего по нему тока. Колпак надвинулся на ставшее бесформенным лицо, а когда мы сняли его несколько минут спустя, он прихватил с собой скальп Делакруа с остатками волос. Всё это буквально приварилось к металлу. Тридцать секунд подрагивало обуглившееся тело, прежде чем я крикнул Джеку «Выключи ток!». Гудение тут же прекратилось, и я кивнул зверюге. Он сунул огнетушитель в руки Перси, да с такой силой, что тот чуть не свалился с возвышения. «Держи!» — злобно бросил зверюга. «Ведь это же ты у нас сегодня, выводящий!» Негнущимися пальцами Перси подготовил огнетушитель к работе и направил струю белой пены на человека на стуле. Я увидел, как один раз дернулась нога Делла, когда пена окутала его лицо, и подумал, «О нет, неужели придется вновь включать ток?» Но ноги больше не дергались. Андерсон уже повернулся к запаниковавшим свидетелям и убеждал их, что все в порядке, ситуация под контролем. Сбой произошёл исключительно из-за воздействия атмосферного электричества, так что волноваться не о чем. Оставалось только сказать им, что накатывающийся на них запах, дьявольская смесь горящих волос, жарящегося мяса и варящегося дерьма, аромат Шанель номер пять. «Принеси стетоскоп Дока», — приказал я Дину, когда огнетушитель опустел и горьковатый запах пены заглушил идущую от тела вонь. «Док, может... Дока не трогай, просто принеси стетоскоп». Оборвал я его. «Надо поскорее с этим покончить, убрать его отсюда». Дин кивнул. Думал-то он о том же. Как бы поскорее закончить экзекуцию и выволочь тело Делакруа. Дин наклонился над чёрным саквояжем, раскрыл его и сунул туда руку. Док начал подавать признаки жизни удар его не хватил, до да инфаркта тоже дело не дошло. Я понял, что для доктора худшее позади. А вот взгляд зверюги, брошенный на Перси, не сулил тому ничего хорошего. «Иди в тоннель», — приказал я ему, — «и жди у тележки». Перси шумно сглотнул. «Пол, послушайте, я не знал...» «Заткнись, иди в тоннель и жди у тележки, вон отсюда». Он вновь сглотнул слюну, скорчил гримасу, словно обиделся, повернулся и зашагал к двери, ведущей к лестнице и в тоннель. Пустой огнетушитель он прижимал к груди, как ребёнка. Дин принёс стетоскоп. Мне приходилось пользоваться им в армии, поэтому я полагал, что справлюсь и на этот раз. Я смахнул пену с груди Делакруа и с трудом подавил приступ тошноты. Кожа сошла вместе с пеной легко отделившись от мышц, точно так же, как, ну, вы знаете, отделяется кожа от запечённой в духовке индейки. «О, Боже!» — раздался за спиной незнакомый мне срывающийся на рыдание голос. «Неужели так бывает всегда? Почему меня никто не предупредил? Я бы ни за что не пришёл!» «Теперь уже поздно об этом сожалеть», — подумал я. «Выведите его отсюда!» — приказал я Дину или Зверюги, или кому-то ещё, кто меня слышал, после того, как совладал со своим организмом и убедился, что смогу говорить, не вывалив содержимое желудка на дымящейся колени Делла Круа. «Выведите их всех!» Потом, собрав волю в кулак, я приложил мембрану стетоскопа к ярко-красному пятну на груди Делла. Слушался, маля бога, чтобы ничего не услышать и не услышал. «Он мёртв», — вынес я окончательный диагноз. «Слава богу», — выдохнул зверюга. «Да, слава богу. Иди с Дином за носилками, а мы пока отцепим его. Надо его уносить, да побыстрее».